С вытканным золотом-гербом Кентервилли был наброшен на свинцовый гроб, и слуги с факелами шли по обе стороны экипажа. Процессия производила неизгладимое впечатление. Ближайший родственник усопшего, лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. Потом ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика. В последней карете сидела миссис Анна, Если слов было ясно, что поскольку привидение пугало ее больше 50 лет, она имеет право проводить его до ноги. погоста под кисовым деревом была вырыта огромная могила, и преподобный Агастас Демпер с большим чувством прочитал упокойную молитву. Когда пастору мог, слуги по древнему обычаю рода Кентервилли потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест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 Глаза ее наполнились слезами, и всю дорогу домой она едва проронила слово. На следующее утро, когда лорд Кентервилл стал собираться обратно в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Вирджинии привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе — редкостный образец работы XVI века. Их ценность была так велика, что мистер Отис не считал возможным разрешить своей дочери принять их. — Милорд, — сказал он, — я знаю, что в вашей стране...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 К тому же миссис Сотис сообщила мне, а она, должен сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и прекрасно разбирается в искусстве, что за эти безделушки можно выручить солидную сумму. По причине вышеизложенного, лорд Кентервилль, я, как вы понимаете, не могу согласиться, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще...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 И если бы я забрал их у нее, я проявил бы такое бессердечие, что этот старый грешник самые поздние через две недели вылез бы из могилы, дабы отравить мне остаток дней моих. Что же касается их принадлежности к майорату, то в него не входит вещь, не упомянутая в завещании или другом юридическом документе.